Глава 117 Меня долго никто не вызывал, а я не осмеливалась связаться с Форбом. Пара часов в каюте показалась вечностью, но когда и на третий час коммуникатор молчал, сердце тревожно сжалось. Я начала заправлять постель, перекладывать свой скромный запас вещей в шкафу, и в какой-то момент просто замерла у распахнутого шкафа и поняла что не смогу спокойно дождаться того момента, пока Форб вызовет меня. Пусть все случится сейчас, и больше ни одного слова лжи между нами. Я бросила все, что делала, и выбежала из каюты. По дороге в командный отсек я несколько раз передумывала о том, как рассказать о себе. В смысле сбивали переживания о том, что все старания командора будут бесполезны. Но потом надежда сменяла сомнения. И тогда я убеждала себя в том, что если Джон и Сара — люди знали, как стереть мою личность и дать новую жизнь, то у Хамони уж точно могли быть методы гораздо точнее, чтобы изменить жизнь одного гражданина. Даже если не получится со всем остальным, то Форб спасет меня. Ведь он тоже полюбил. Полюбил ведь? В командном отсеке командора не оказалось. На мостике тоже. Монтира сообщил, что тот срочно ушел в свою каюту. Я пробежалась к концу коридора и, завернув за угол, остановилась. Двери каюты были приоткрыты. Форб стоял над рабочим столом и смотрел в интерактивный экран на его поверхности. Он выглядел напряженным, угрюмым. Пальцы крепко сжимали края столешницы. Плечи приподняты, ворот мундира расстегнут. Я прислонилась к дверному проему виском и, набираясь смелости, беззвучно глубоко вдохнула. И в тот момент, когда я решилась открыть дверь и обратить на себя внимание, Форб заговорил на древнем. «Сколько еще раз мне повторить, чтобы ты услышала меня? Ты больше не имеешь права принимать за меня такие решения!» Я задержала дыхание и отстранилась от холодного металла дверного проема. Таким же жестким и холодным показался мне голос командора. Я собиралась уйти, чтобы вернуться позже, но не смогла сдвинуться с места, услышав строгий женский голос, прозвучавший из динамиков. Я выполнила все твои условия. Уже поздно отказываться. Процедура почти завершена. И я не об этом просил. Этот титул давно мог стать твоим, Форб. Еще семь лет назад. Ты давно должен был вступить в брак. И потом, до сорока у тебя еще три года. Даже Нулангарп не сможет помочь, если ты нарушишь закон. Ты должен успеть». Воздух стал поперек горла. Я едва не подавилась им, но вовремя отступила назад и спряталась за стену, продолжая слушать. Они оба говорили на древнем, но я поняла достаточно. «Это ты в неоплатном долгу. Я никому не должен. Законы я знаю, не тебе о них напоминать». Отрезал командор довольно грубо. Даже со мной, как с нарушителем, он не разговаривал так жестко. «Форб!» – возмутилась женщина, но не слишком уверена. Видимо, побаивалась его. «Хорошо. Раз уж так вышло, как быстро высший совет подпишет решение». Снова грубо прервал ее командор. «Ты получишь титул, как только пройдет брачная церемония». «На следующий день сможешь решать практически любые вопросы, но...» У меня закололо в плечах от напряжения, а сердце стало биться так громко, отдаваясь гулом в голове, что я едва расслышала продолжение разговора. «Я уже дал согласие. Чего ты еще хочешь?» Недовольно спросил Форб. «Ты знаешь, чего я хочу, но ты ведь не дашь мне этого». В тихом голосе женщины слышалась горечь. «Я не буду это обсуждать. И что значит процедура почти завершена?» «Ты выдвинул требование вступить в брак с человеческой женщиной. Торги прошли, я все устроила. Женщине уже поставили твою фамильную печать. Остальные условия соблюдены?» «Она полностью здорова. Внешность не хамони, конечно, но тебе ведь это не важно». Пренебрежительно усмехнулась женщина. Форб недовольно хмыкнул, и она спешно продолжила. Пока она ожидает брачную церемонию и допуск к работе приостановлен. Но как только получит твою фамилию, может продолжить работу и отправиться куда угодно, как ты и просил. Очень успешно в своей профессии, уже имеет статус управленца. В ее подчинении несколько групп специалистов. «Еще одна бедная женщина стала товаром», — вздохнула я. «И?» — послышалось нетерпение в голосе Форба. «И ее скоро привезут на Гану. «Как скоро?» «В течение двух дней. Я уже отправила за ней сопровождающих». Форб напряженно выпрямился, а женщина продолжила. Поскольку титул требует только положительного брачного статуса, высший совет одобрил брачную церемонию раньше срока, хотя и недоволен твоим выбором. Женщина еще не закончила, но Форб снова жестко оборвал ее. Тем не менее, они согласились. Совет учел ее профессиональные характеристики и заслуги. Они неожиданно высокие и вполне соответствуют твоему статусу. Только поэтому и пошли на уступки. И ты знаешь, кто хлопотал о тебе. Но после брачной церемонии ты сразу заберешь ее с Ганы. Ты понимаешь, что мы не сможем принимать ее у себя. Я тоже не горю желанием иметь в невестках человеческую женщину. Неужели? Живешь по двойным стандартам?» Язвительно заметил Форб. «Не понимаю, о чем ты. Я всегда считал, что мы должны сохранять чистоту крови». «Довольно. Меня не интересуют твои игры». У меня больше нет к тебе вопросов. Детали пришли на коммуникатор. Пришлю. Куда ты направляешься сейчас? Смягчила тон женщина. Вопрос не по существу. Надеюсь, ты не опоздаешь на церемонию. Место и время я тоже выслала. Об этом буду беспокоиться я. Форб, буду в срок. Отрезал он и раздался сигнал завершения связи. Вместе с этим звуком сердце ухнуло на дно живота, прямо в кипящую лаву обиды и отчаяния. Я отстранилась от стены и заставила себя идти быстро. В подъемнике не удержалась на ногах и опустилась на пол. Неужели он вступит в брак только для того, чтобы получить титул? Неужели только так можно помочь мне? Но ведь я уже не буду с ним, и значит нам не быть вместе по закону. Мы будем вынуждены всегда скрывать свои отношения. Все время скрываться? Бояться, что меня узнают и быть настороже до самых сорока лет? А что потом? Я вообще не смогу появиться ни в одном порту. Меня сразу схватят, как нарушительницу закона. Ведь Саша Малых не в браке. И тогда... И вдруг пришла еще более гнетущая мысль. Ведь никто не знает о смерти настоящей Саши. И поэтому ее будут выставлять на торги каждый год. А вдруг ее кто-то выберет? Тогда ее будут искать, чтобы она выполнила свои обязательства. А если ее уже ищет отец, потому что она долго не связывалась с родными, значит, я всегда буду под угрозой раскрытия? Я зажмурилась и часто задышала, чтобы слезы не успели закапать из глаз. С каждым днем мои проблемы вырастали, словно снежный ком. Одна ложь на другую, одно нарушение на другое, и конца этому не было видно. А если у меня родится ребенок, он будет вне закона. А я не могу принимать решение за неродившегося ребенка, заранее зная, что его придется заточить в неизвестности. Ведь ему даже чип контроля не вживят при рождении. А если вживят, то я раскрою себя, ведь мать должна быть в браке. Снова подвергну опасности, позору и унижению всех помогающих мне. Навсегда сделаю ребенка незаконнорожденным. А чем он это заслужил? Да и семью Саши подставлю. У Шаниты и без того наказаны смертью дочери. Только не знают об этом. Каково будет им? О, застонала я и тут же зажала рот ладонью, чтобы меня никто не услышал в давно раскрытую дверь подъемника а потом сорвалась с места и побежала в свою каюту. И кто во всем виноват? Макрон Хилан, год Босгард, проклятое имя, чтоб тебе бес разодрал. Но больше всего я боялась допустить мысль, что сама во всем виновата. Я могла не проходить через все это, выполнив свои обязательства по брачному соглашению, принести себя в жертву. Мрак внутри разрывал на части. Я долго вылов подушку, как раненый зверь. И кляла все, на чем держится этот мир. Я снова его ненавидела.